Глава четвертая Едва не навернувшись в ванной, Сусперия приняла душ, затем, обматав голову полотенцем, надела мужской халат. «Алистер, почему-то такой высокий!» — пробурчала она, придерживая полой одежды и открывая дверь в натопленную комнату, но там никого не было. В камине трещали поленья, Кровать расстелена, а на тумбочке стоял графин с водой. «Это мне понадобится утром», — широко зевая сусперия забралась под одеяло и, свернувшись калачиком, стянула полотенце с головы. Через минуту она уже крепко спала. Алистер тоже вернулся в халате и, подняв с пола мокрое полотенце, повесил его на спинку стула, сел в кресло напротив камина. «Хм, что же ты задумал, Петер?» Мысли о Зельеваре не давали ему покоя. «Артефакты порталы. Слишком это похоже на мою дипломную работу. У него был доступ к архивам, но почему именно порталы? Чем они его заинтересовали? Без знаний и опыта он не сможет ничего создать, даже если наймет опытного артефактора». Алистер продолжил рассуждать вслух. «С чего бы Зельевару заниматься не своим профилем? Неужели ради мести? Сомнительной славы. С кровати раздался стон. сусперия перевернулась на бок, закинув ногу на свободную половину кровати. Это зрелище умилило лорда, и он невольно улыбнулся. Возможно, я придаю этим совпадениям слишком большое значение. Даже если Петер действительно решил попробовать себя в сфере артефакторики, то у него вряд ли что-нибудь получится. Или же ему придется делить славу пополам с тем кто поможет ему в этом нелегком деле, а это не в его характере. Он встал с кресла и подошел к кровати. Постояв с минуту и полюбовавшись мирно спящей сусперией, он сделал шаг назад и ушел в другие апартаменты. Утром, спустившись в столовую в шелковой пижаме и халате, лорд застал умытую и бодрую сусперию. Девушка, как ни в чем не бывало, уплетала яичницу с беконом, пила кофе, А Камила принесла поднос с корреспонденцией. «Доброе утро, милорд», — поприветствовала экономка, оставив перед ним почту. «Желаете кофе или свежевыжатый сок?» «Добрая Камила, кофе». Он зевнул и расстелил на коленях салфетку. «Ты хорошо спала». Сусперия оторвала взгляд от газеты и, хрустя тостом, кивнула. «Как убитая. Алкоголь лучше любого снотворного. Камила, принеси мне, пожалуйста, малиновый джем». Экономка налила Алистеру кофе и округлила на девушку глаза. «Конечно. Надеюсь, вчера вы хорошо провели время. Я не знала, где вы останетесь ночевать. И на всякий случай распорядилась, чтобы сегодня повары-служанки пришли пораньше. Было немного скучновато, но полезно», ответила Сусперия, переворачивая страницу газеты. «Хорошо, что я не страдаю от похмелья. Но не волнуйся, Камила, я вела себя прилично». Алистер даже помог мне устроиться в своих апартаментах. На её губах появилась улыбка, и, не сдержавшись, девушка рассмеялась. «Ты очень предупредительна, Камила. Чего нельзя сказать о леде Сусперии? Она нагло заняла мою кровать. Видимо, ей там джемом намазано». Алистер вскрыл почту. «Как вы догадались?» наигранно удивлённо спросила Сусперия. За их перебранкой экономка наблюдала с улыбкой. «Я за джемом». Проговорила она и удалилась из столовой. На лице Алистера отразилась задумчивость, и Сусперия придвинулась к нему, заглянув в письмо. «Кто пишет?» Их локти соприкоснулись. «Хорошо, что это не ужасно длинный стол, за которым невозможно общаться с собеседником, сидя на разных его концах». «Это Виктор. Он одобрил вашу практику с боевым факультетом», — ровно ответил Кроссман. «Вот профессор свом побрадуется». Она поддела вилкой жареный помидор и с наслаждением съела. Ох, с утра так пить хотелось, ужас. Спасибо, что позаботился о графине. Девушка коснулась его руки и с улыбкой продолжила завтрак, так и не отодвинувшись от него. Их сближение отметила для себя и Камила, вернувшаяся с джемом. Экономка подвинула к ним другие блюда и оставила парочку наедине. В кухне дама заварила себе чай и прикинула. «Когда же оборона лорда Кроссмана даст трещину?» «Угу», — Алистер отложил письмо от ректора. Следующим адвокат Канкер сообщал, что его новое изобретение, энергетический артефакт, наконец-то поступило в продажу, и их выручка составила... Круглая цифра подняла Кроссману настроение. После завтрака он решил прогуляться по городу, заглянуть в парочку магазинов. С утра лорд понял, что ему необходимы дополнительные комплекты одежды и обуви в городском доме. Не таскать ведь с собой чемодан с одеждой. «Не желаешь составить мне компанию в шопинге?» Алистер вспомнил иномирное словечко с Усперии. «Почему бы и нет?» С утра поняла, что стоит перенести сюда часть моей одежды. Зачастую их мысли были схожи, и Алистеру это было приятно. «Не стоит. Купим всё же Канкер прислал сообщение с хорошими новостями. «Я неплохо заработал на новом артефакте». «Вот как?» «Поздравляю. Это случайно не тот самый?» «Она прищурилась». «Именно. Энергетический». «Отлично. Да вы богаты, лорд Кроссман. С этой минуты мне стоит быть более бдительной, иначе рядом с вами вновь объявится некая леди Лания или Курения. Ох уж эти охотницы за богатыми и родовитыми женихами». Завтрак прошел душевно. Алистер испытал прилив счастья и умиротворения, словно они с Сусперией были знакомы всю жизнь, встречая каждое утро совместным завтраком. «Мы как старая супружеская пара». Эта мысль заставила его улыбнуться. Они прогуливались по узкой улочке Лилихейма. По обеим сторонам домов в английском стиле, как их однажды описала Сусперия, висели деревянные вывески, с названиями магазинчиков. Стеклянные витрины сверкали чистотой, а в воздухе пахло выпечкой из булочной на углу. Первым делом Сусперия быстро купила себе все необходимое. Она терпеть не могла долгие походы по магазинам и за час управилась с покупками, отправив упакованные товары домой с курьером. нус лорд, настал ваш черед. Начнем с нижнего белья», — шепнула она, взяв лорда под руку. Алистер закусил нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Если вы настаиваете, миледи!» В лавке с мужскими костюмами, где продавалось не только одежда и бельё, но и лучшая обувь, они перемерили несколько костюмов и пар ботинок, прежде чем Алистер остался доволен своим выбором. Сусперии предложили выпить чай, и пока она дожидалась лорда, услышала разговор со стороны примерочных. «Ты видел, дорогой...» Они шли под руку, и это на глазах у всей улицы, зашипел женский голос за шкафом с готовыми костюмами. Сусперия нахмурилась. Она сидела в кресле, держа в одной руке чашку с недопитым чаем, другой переворачивая страницы журнала. Её пальцы замерли над заголовком «Лучшее нижнее белье королевства», а глаза сузились. «Кто это у нас там такой неприличный?» «Матильда, я бы попросил обсуждать подобные вещи с подругами, а не со мной. Лорд Кроссман — достойный человек, а эта девушка должно быть его помощница. Нет ничего предосудительного в том, что они совершают совместный поход по магазинам», — отозвался мужчина из примерочной. «Ага, неужели мы с Алистером снова в центре внимания? А ведь день только начался». Сусперия допила чай и бесшумно поставила чашку на закрытый журнал. «Как это нет?» — задохнулась от возмущения дама. «Фредерик, она ведь не его невеста, и даже будь ею все равно. Ходить без близкой подруги или, на крайний случай, компаньонки неприлично». «Тише, мы здесь не одни», — зашипел он на нее. Сусперия встала с кресла и подошла к примерочной в противоположной стороне. Алистер примерял новое пальто и головной убор. «Как тебе?» — спросил лорд. Стоило девушке отдёрнуть шторку. «Отлично», — прошептала она. «Почему ты шепчешь?» «Потому что мы не одни, и рядом находится дамочка, некая Матильда, с супругом Фредериком, который не по вкусу наша совместная прогулка, и она считает её недопустимой». Сусперия устало закатила глаза. «Единственное, что раздражает меня в твоём мире, так это чёртовы правила приличий. Туда не ходи, с тем не общайся и прочее». Что за чушь? Как это вообще сказывается на женской непорочности и поведении в обществе? Я ведь не целуюсь с тобой на людях, не пристаю. Алистер усмехнулся. Недовольные найдутся всегда, не стоит об этом думать. Он снял пальто, оставив цилиндр на пуфике. У кассы их ждал продавец. О, лорд Кроссман, вы сделали прекрасный выбор. Засуетился невысокий мужчина с пышными каштановыми усами и круглыми очками упаковывая вещи в бумагу и укладывая в пакеты. Краем глаза Алистер увидел вышедших из-за стены болтунов. Других посетителей в магазине не было. «Благодарю, мистер падифер Без отменного женского вкуса мне в этом деле не справиться». Нарочито громко ответил он. «Благодарю вас, леди Адерли, что оказали мне честь и уделили время». Сусперия заметила, что за ними следят Матильда и Фредерик. Дама побледнела, а на щеках усатого мужчины вспыхнули два алых пятна. Чувствую себя актрисой малого театра. «Лорд Кроссман, ну что вы, как истинная леди, я не могу вам позволить выйти в свет в неподобающем вашему статусу виде. В этом шоу участвуют двое. Спасибо, мистер Падифер. Ваши костюмы чудесны. Очень хотелось бы, чтобы вы увеличили ассортимент шелковых платков и тонких галстуков». А то, знаете ли, занятому мужчине следует экономить время, а не бегать по нескольким магазинам в поисках лучшего. Мы как раз собирались этим заняться. Рад был вас видеть. Приходите ещё. Продавец раскланился и вручил им чёрные картонные пакеты. На выходе Сусперия обернулась к паре. «Удачных покупок, господа!» Она одарила их улыбкой. Солнце заволокли тучи, и на улице резко потемнело. Стал накрапывать дождь. «В такие моменты я жалею, что ты не изобрёл складывающийся зонтик», посетовала девушка, стоя под козырьком. «Я не создаю бытовые артефакты, обойдёмся Кэбом». Алистер свистнул, и через три минуты к ним подъехал экипаж. «Из-за тебя мы прослывём экзотической парой, поправшей законы этикета», шутливо отметила Сусперия, забравшись внутрь. «Что ж, меня давно считают неординарным, я бы даже сказал, чудаковатым мужчиной». «Или тебя волнует твоя же репутация?» Он сел напротив. «Трогай, на Росман-стрит!» «О, моя репутация! Я тебя прошу! Про меня в Фафнере болтают такое, что слухи обо мне переплюнут мнение о твоей репутации», — отмахнулась она. «Полагаю, чтобы их пресечь, мне необходимо сделать то, чего от меня, может быть, ожидают приличные люди. Что же это?» На лице сусперии появилось недоумение. Кроссман смотрел в окно, дождь усилился, и на брусчатке образовались лужицы. «Жениться на тебе». Весь последующий день Сусперия была на ногах. Практика с боевиками вселяла в неё нетерпение, и пока Алистер разбирал деловую корреспонденцию в кабинете, она по совету Камилы облазила чердак, отыскав старый рюкзак Кроссмана. Трещины на чёрной, местами потрескавшейся коже, ничуть не повлияли на его прочность. С чистых полок Сусперия прихватила и спальный мешок. Какое всё-таки счастье, что это не проклятое средневековье. Здесь и зубная паста, и туалетная бумага. Пробормотала она, стоя в кухне и укладывая провиант. Камила приготовила ей бутерброды и завернула их в специально пропитанную зельем от порчи бумагу. Экономка обожала бытовые артефакты, изредка сетуя, что лорд Кроссман работает по другому профилю. Во флягу Сусперия налила воду, хотя кастрюлька с домашним компотом так и манила. Нет, от сладкого мне еще больше захочется пить. А где на болоте искать чистую воду? К спальнику, фляге и бутербродом девушка уложила полотенце, свежую рубашку, свитер, парочку теплых носков и непромокаемый плащ. Профессор Свумп, Рассказывал, что погода в болотистой местности может быть непредсказуемая. Несмотря на предстоящие две ночи, девушка готовилась к четырем, взяв самое необходимое. В остальном дело за бытовой магией. Она призадумалась, прикидывая, ничего ли не забыла. Кажется, что-то не положила. Средство от насекомых. Подсказал вошедший Алистер и покрутил у нее перед носом ароматическими колечками с резким запахом, напомнившим Сусперии пену для бритья. Точно. Она уложила средство в карман рюкзака и затянула шнурки с ремешками. Алистер нахмурился. Это ведь мой студенческий рюкзак. Так и есть. Сусперия раскрыла справочник по болотистой местности и скривилась. Фу, надеюсь, змея не заползёт ко мне в спальник. Надейся. Сняв крышку с кастрюльки, он налил в кружку компот и осушил её в три больших глотка. Неожиданно Сусперия толкнула его бедром отодвинув от плиты и отобрала чашку. «Ты что, с ума сошёл? Ты лорд или кто? Тебе не положено самому зачерпывать компот». Она говорила строго, походя на преподавательницу по этикету. На её глаза смеялись, пока она наливала себе. Алистер отобрал у неё вновь наполненную чашку и надменно ответил. «Раз я лорд, то это мой компот на законных основаниях». Сусперия прищурилась. «Так и быть, лорд» и, посмеиваясь, вернулась к рюкзаку. Алистер зарычал. «Почему рядом с тобой я превращаюсь в подростка?» Девушка пожала плечами. «Потому что тебе со мной комфортно. Не нужно думать об этикете и прочей мишуре вашего тщеславного общества». Она услышала, как в кухню кто-то идет. Повара они встретили невозмутимым видом. «Доброе утро. Мне, как обычно». Алистер ретировался первым. «Утро». «Маргарет, я хочу омлет с ветчиной и помидорами», — выходя подсказала Сусперия. Повар стояла в нерешительности пару минут и, смахнув остатки сна легким похлопыванием по щекам, приступила к готовке, посетовав на то, что господин и леди снова пили ее компот, как простолюдина, не дождавшись, пока его подадут им в графине. «Ох уж мне этот этикет», — пробормотала она, шумя сковородками. После завтрака Сусперия, одетая в тренировочные брюки и куртку, стояла у портала и дожидалась Алистера. Лорд спустился в новом костюме. Пиджак подчеркнул ширину его плеч, хоть на миг показался Сусперии несколько узким. Слишком он облегает рельеф спрятанных под тканью мышц. Если бы Алистер жил в моем мире, то мог бы претендовать на звание модели. К счастью, не худощавый, пробормотала девушка, Засмотревшись на мужчину и закрыла рот. «Ты что-то сказала?» — спросил он, возвышаясь перед ней. «Ничего». Она пожала плечами. «Пойдём? Снова его будут доставать малолетние соплюшки». Девицы исходили к Сусперии ревностью, если замечали её с Алистером. Девушку же это наоборот, забавляло. Ревность она считала одним из самых разрушительных человеческих чувств. Хуже мести. Алистер кивнул, и они прошли сквозь портал. Перед прощанием Кроссман сжал её руку. «Удачи на практике, Рия!» Девушка лучезарная ему улыбнулась. «Не бойся, сбор ягод пройдёт хорошо». Она усмехнулась, собираясь уйти. Быстро поцеловала его в щёку и тут же поспешила к полю. Вокруг профессора Свомпа собрались две небольшие группы из артефакторов и боевиков. Преподаватель был облачён в непромокаемую мантию тёмно-зелёного цвета, и, дожидаясь опаздывающих студентов, нервно постукивал ногой по земле. Наконец-то все собрались, и свомп открыл портал. «Прежде чем мы ступим на территорию болот», он наставительно поднял палец вверх. «Я напоминаю, это не увеселительная прогулка, а практика». Поправив ремень съехавшего с плеча рюкзака, он вошел первым, а студенты — следом за ним. В нос сусперии ударила усиленная в разы знакомая болотная вонь а от повышенной сырости ткань брюк слегка отсырела. Травяной ковер под ногами проминался, пружиня от каждого шага. Сквозь плотную дымку туманы виднелись очертания коряк, напоминавшие замерзших животных. Болото наполняли различные звуки. Худшим из них был раздражающий писк комаров и частые хлопки студентов, пытавшихся отбиться от жалящих насекомых. «Кто-нибудь, зажгите вонючку!» скомандовал один из боевиков, натянув на голову капюшон и застегнув молнию плаща до горла. Сосперия не успела разглядеть лицо говорившего, парень скрыл его чёрной маской. Девушка вытащила из рюкзака средство, сотворив на кончике пальца крохотный огонёк, подожгла кольцо и подняла над собой в воздухе. Но даже его резкий запах не смог перебить болотную вонь, хоть и помог немного поубавить количество насекомых. «Отлично! Все на месте, никто не успел потеряться», воодушевлённо спросил профессор, пересчитав студентов. «Наша группа на месте», — отчитался кореглазый в маске, и Сусперия отметила, что среди боевиков он выступает в роли главного. Наверное, он староста. Позади высокого парня в ряд стояли девять человек, одетые в плащи и маски, все равны, как на подбор. «С ними дядька Черномор». Она усмехнулась, отметив дисциплинированность боевого факультета, среди них стояла и Кастелия. Артефакторы топтались с противоположной стороны, сжимая рюкзаки и внимательно слушая преподавателя. «Наша тоже», — вторил боевику белобрысый очкарик с ярко-серыми глазами. Староста группы Сусперии по имени Дерек, по мнению Алистера, в будущем талантливый артефактор. Внешне он был высоким, но несколько худощавым, и рядом с ним у Сусперии просыпалось странное желание откормить одногруппника. «Прекрасно! Тогда все за мной!» Скомандовал свомп, и студенты поспешили за ним, ступая шаг в шаг и изредка взвизгивая, если их ноги по щиколотку утопали в вязкой грязи. Сусперия шла последней. Средства от насекомых она контролировала, удерживая над головой профессора. Редкий порыв ветерка холодил её щёки, позволяя вдохнуть более-менее свежий воздух. От затхлости болот голова становилась тяжёлой, а состояние сонным, многие зевали. «Не спать, осталось недалеко», подбадривал их время от времени профессор, уверенно шагая по хлюпающей траве и тыкая перед собой прихваченной палкой. «Какой ужас! Мерзость, да и только!» негодовала Скарлетт, прикрывая рот и нос рукой в перчатке. «Ничего, Скар, получай удовольствие», подделала ее однокурсница и, засмеявшись, продолжила путь. До места ночевки они дошли через час. Кое-кто был уже по колено в грязи, а одному артефактору и вовсе не повезло искупаться в луже, оказавшейся достаточно глубокой, чтобы в ней утонуть. Староста боевиков вытащил бедолагу, и над ним принялись смеяться однокурсники, шутливо поддерживая под руки. Поляна на болоте выглядела несколько бугристой, кочка на кочке, тонкие слабые деревца и настоящее покрывало из зеленого, сочного, как яблоко мха. Местами из него выбивались крохотные розовые цветочки, придавая ковру некоторую сказочность. «Не хватает круга из грибов и маленьких фей», — прошептала Сусперия. Феи давно покинули Лилихейм. Рядом с ней встал староста боевиков. Девушка вздрогнула и повернула к нему лицо. Он по-прежнему был в маске. «И это печально. Сегодня заночуем здесь. Ставьте палатки, но будьте осторожны», — начал свомп тыкая палкой по сторонам, пока деревяшка не угодила между двух холмиков из мха. Вытащил её профессор уже мокрой в чёрной смоляной жиже. Поляна также обманчиво безопасна, но это лучшее место, где мы все сможем разместиться. Посреди ночи постарайтесь не увязнуть, иначе ваши соседи вас не добудется Сусперия закатила глаза. «Дьявол, я совсем забыла про палатку. Тебе она и не понадобится», — успокоил её боевик и отошёл к своим, помогая разжечь костёр. «Как это не понадобится?» Костеллия подошла к ней и похлопала по плечу. «Вот так. Ты ведь досрочно сдала зачёт. А на нём профессор свомп устроил жеребьёвку. Он, видимо, был уверен, что ректор одобрит нашу практику. И те, кто получит низший балл по его предмету, вынуждены были взять с собой палатки. Выбирай, а то получишь в соседе заучку очкарика». Она кивнула в сторону Дерека и вернулась к своим. «Да я и не против». Сусперия пожала плечами и направилась к парню. Но её опередил однокурсник, и она тяжело вздохнула. «Быстрее разбивайтесь по парам. До захода солнца нам предстоит обойти поляну и собрать необходимые травы». Поторопил их свомп. скарлет где ваш сосед или соседка?» На лице девушки замерло недовольство. «Мисс Аддерли, упростите вашей однокурснице задачу». «Что?» «Спать с ней две ночи? Я этого не выдержу», — возмутилась Скарлетт. Но к тому времени остальные поторопились разбиться на пары. Девушкам ничего не осталось, кроме как встать рядышком и стрелять друг в дружку недобрыми взглядами. «Брось, Скар», — отмахнулась Сусперия, наблюдая, как та пытается прожечь в ней дыру. «Я ведь не ты. У меня с языка яд не капает». «Ах ты!» — прошипела Скарлетт, встряхнув копной волос, и уронив на траву слишком большой рюкзак. Из него к ногам Сусперии выкатился кожаный шар. «Я разложу палатку. Так и быть. Сделаю это ради твоего маникюра». Сусперия ловко подхватила предмет. «Чуть меньше, чем баскетбольный мяч. Странные у них всё-таки палатки, не то что у нас. Стоит собраться в кемпинг, как надо брать с собой огромную сумку». Она положила шарик на мух и провела по нему ладонью, вспоминая, что читала об этом в книге. предмет Подпрыгнул, и через несколько минут перед ними развернулась палатка. Не дожидаясь соседку, Сусперия влезла внутрь и расстелила спальник. Она мысленно порадовалась, что у неё всё получилось с первого раза, иначе пришлось бы краснеть перед Скарлетт. Пыхтя, та пролезла за ней. «Не могу поверить, две ночи мне придётся провести рядом с этой деревенщиной», нарочито громко говорила Скарф, разбирая вещи, и всячески делая вид, что в палатке она абсолютно одна. Сусперия поджала губы. Тратить время на выяснение отношений ей не хотелось. Да и зачем? «Надеюсь, ты не страдаешь клептоманией. Ценных вещей у меня с собой нет, но все-таки не люблю, когда их трогают без разрешения». И она ушла, оставив Скарлетт в полном возмущении. Снаружи все уже успели разложиться, образовав подобие круга на единственном более-менее твёрдом участке посреди болота. Профессор Свумп наблюдал за студентами с одобрительной улыбкой. Он сидел у костра и беседовал с Дереком. «Профессор, какие дальнейшие планы?» Вместе с Сусперией к костру подошёл и староста боевиков. Маска больше не скрывала его лица, и оно оказалось не только привлекательным, но достаточно мужественным для молодого студента. Совсем не слащавый, надо же. Краем глаза она успела рассмотреть старосту. — Ты, Калеб, собираешь свою группу и отправляетесь в разведку, а я с артефакторами займусь сбором трав. — Есть. Калеб кивнул и решительным шагом направился ко второму костру. Боевики зажгли огненные шары фонари и двинулись вперед, протаптывая для артефакторов безопасную тропу.